«Вауль», — сказала она, — «жизнь знает и иные потрясения». «Так, я сейчас вдруг поняла, как же столько я использовала тебя, пытаясь управлять тобой, согнуть тебя, и все это ради того, чтобы направить тебя по тому пути, который я сама выбрала для тебя, пути, который я должна была выбрать, потому что так уж меня учили». если это хоть как-то меня оправдывает. Она проглотила комок в горле, заглянула сыну в глаза. «Пауль, я хочу, чтобы ты кое-что сделал для меня». «Нет, не так. Обещай мне, ты сам должен выбрать путь своего счастья. Твоя женщина из пустыни, женись на ней, если хочешь, и не дай никому и ничему помешать тебе. Но главное, сам выбирай свой путь». «Я...» — она замолчала, услыхав за спиной невнятное бормотание. «Гурни!» Увидев, что Пауль смотрит через ее плечо, повернулась и Джессика. Гурни стоял все там же. Он только нож убрал в ножны, да еще распахнул на груди бурнус, открыв серую, лоснящуюся ткань десятикомба стандартного выпуска. Контрабандисты покупали эту модель во фрименских сиетчах. «Вонзи свой нож в мое сердце!» — еле выговорил он. «Рази, прошу, и покончим с этим! Я покрыл позором свое имя! Я предал своего герцога!» «О, лучше!» «Да замолчи ты!» — сказал Пауль. Гур не уставился на него. «А теперь застегнись и кончай валять дурака!» — проворчал Пауль. На сегодня я уже, кажется, сыт глупостями по горло. «Убей меня, говорю я!» — взвыл Гурни в неистовстве. «Тьфу!» — вздохнул Пауль. «Я-то думал, хоть ты меня лучше знаешь. Да что вы меня все идиотом считаете? И почему я должен повторять эту комедию с каждым человеком, который мне нужен?» Гурни перевел взгляд на Джессику и жалким, безнадежным и умоляющим голосом, так непохоже на старину, Гурни попросил. «Ну тогда вы, миледи, пожалуйста, вы меня убейте!» Джессика подошла к нему, положила руки ему на плечи. «Гурни, отчего ты настаиваешь, чтобы Атрейдисы убивали тех, кого любят?» Она мягко вытянула из пальцев халлика края бурнуса и застегнула их. Гурнис, совершенно сломленный, выдавил. — Ну, я... я же... — Ну да, ты думал, что делаешь это ради лета, — сказала Джессика. — И за это я могу лишь восхвалить тебя. — Госпожа моя... Простонал Гурни и, уронив голову, зажмурил глаза, пытаясь сдержать вскипающие слезы. «Давай будем считать все случившееся небольшим непониманием между старыми друзьями», сказала Джессика, и Паулю слышал в ее голосе успокаивающие, утешающие нотки. «Ну все, все, теперь все уже позади, и мы можем только радоваться, что больше такое непонимание между нами». «Не повторится!» Гурни открыл блестящие мокрые глаза и преданно посмотрел на нее. «Гурни Халик, которого я запомнила, был искуснейшим мастером клинка и струн», — продолжала Джессика. «Он был лучшим исполнителем на балюсете, которого я знала и которым восхищалась». Может быть, этот гурни-халик помнит, как любила я слушать, когда он пел для меня. Ты сохранил свой балисет, гурни? — у... у меня теперь новый, — пробормотал гурни. Он с чусука, чудесный инструмент, звучит, как подлинные ворота, правда, подписи на нем нет. Я склонен полагать, что это работа одного из учеников ворота, который... Он умолк. «Ну что это я, миледи?» «Что я могу сказать? Вот мы болтаем...» э... «Вовсе не болтаем, Гурни!» Возразил Пауль, подошел к матери и встал, глядя в лицо Гурни. «Это не болтовня, а то, что приносит радость друзьям. И я прошу тебя, сыграй нам. Планы битвы могут и подождать немного. Все равно до завтра мы не выступим». «Я... я сейчас принесу болесет...» Заторопился Гурни. «Он там, в коридоре!» Он выскочил в коридор, только занавески взметнулись. Пауль коснулся руки матери, ощутил, как она дрожит. «Уже все, мама», — сказал он. Она, не поворачивая головы, искоса взглянула на него. «Все?» «Ну да, Гурни!» «Гурни!» «Ах, да!» Она опустила глаза. С шорохом разошлись занавеси. Вернулся Гурни с Балисетом. Не глядя в глаза Паулю и Джессике, он принялся настраивать инструмент. Драпировки глушили эхо, и Балисет звучал негромко и задушевно, даже интимно. Пауль усадил мать на подушке. Она откинулась на толстые драпировки. Его внезапно поразило, что она выглядит сильно состарившейся. Пустыня превратила ее кожу в пергамент, проложила морщины в уголках, залитых синевой глаз. «Как она устала!» — подумал он. «Мы должны как-то облегчить ее ношу». Гурни взял аккорд. Пауль глянул на него. «Извини, Гурни, мне надо кое-что срочно сделать. Подожди здесь». Гурни кивнул. «Он был уже где-то далеко». может быть под ласковым небом колодана а на горизонте кучерявились тучки, обещая дождь пауль заставил себя повернуться вышел в боковой проход отбросив тяжелые занавеси за его спиной гурню начал мелодию и пауль помедлил немного, слушая приглушенную песню сады вокруг виноградники гури и полногрудые И до края чаша полна. Почему же твержу я о битвах, О горах, истёршихся в пыль? Предо мною распахнуто небо, И богатство свои рассыпает, собери лишь. Но что же мысли мои о засаде И о яде в чаше литой? Что же, годы меня одолели, Манят руки любви И сулят красоту ногую, Мне сулят наслаждение рая, что же я вспоминаю раны? Что грехи беспокоят былые? Отчего мой сон так тревожен?» Из-за угла появился курьер Федайкин. Его капюшон был отброшен за плечи, а завязки десятикомба свободно болтались на шее. Значит, он только что из пустыни. Пауль жестом остановил его, отошел от входа в комнату и подошел к вестнику. Тот поклонился, сложив перед собой руки. Так обычно приветствовали преподобную мать или соедину, исполняющую обряды. «Муаддиб, вожди уже начали прибывать на сбор», — проговорил он. «Так скоро?» «Это те, за которыми Стилгар послал раньше, когда думали, что... ясно». Пауль оглянулся туда, откуда раздавались звуки Болесета. «Старая песня, которую так любила мать». Странное сочетание радостной мелодии и печальных слов. «Стилгар скоро подойдет сюда вместе со всеми остальными. Покажешь им, где их ожидает мать». «Хорошо, Муаддип. Я буду ждать здесь». «Да». «Да, пожалуйста». Пауль оставил Федайкина у входа, а сам зашагал к месту, какое было в каждой подобной пещере у подземного водохранилища. «Там». В прочной камере содержали небольшого, не длиннее девяти метров, шайхулуда. Окружавшие червя каналы с водой не давали ему ни расти, ни бежать. Податель, как только отделялся от маленьких, всеми силами избегал воды. Для него это был яд. А утопление подателя – величайший секрет Фрименов, так как при этом выделялось вещество, объединявшее их – вода жизни. Яд, преобразовать который могла только преподобная мать Решение пришло к Паулю, когда он столкнулся со смертельной опасностью грозившей матери Ни одна из временных линий, виденных им, не содержала угрозы от гурнихалика Будущее, туманное, темное будущее, в котором вселенная неслась в кипящий водоворот Окружала его, словно пелена призрачного мира «Я должен видеть», — повторял он. К этому времени его организм уже выработал некоторый иммунитет к пряности, и пророческие видения все реже посещали его, и были они все более смутными. Решение казалось очевидным. «Я сам утоплю червя. И тогда мы увидим, действительно ли я, Квисатс Хадырах, пережить испытания, которому подвергаются преподобные матери».